Глава пятнадцатая Новый день я встретила с улыбкой, и зевнула, сладко потягиваясь на мягкой кровати. В этот раз Владислав снял более респектабельный отель, даже жаль уезжать. Впрочем, от поездки в компании Стрельникова я ни за какие ковришки не откажусь. Потянулась к телефону и, посмотрев на часы, тут же подскочила, как ужаленная. «Скоро Глеб приедет, а я все еще валяюсь в кровати», припрыжку побежала в ванную комнату приводить себя в порядок, а когда вышла оттуда, то чуть в обморок не грохнулась. На моей еще теплой постели возлежал Владислав Сергеевич собственной персоной. — Что вы тут? Какого чёрта? – закричала я, старательно кутаясь в короткое полотенце. — Варюша, вот вы какая! — растягивая слова, заявил Владислав и, откинув одеяло, предстал передо мной в одних труселях. — Какая? — Заикаясь, пропищала я, старательно отводя глаза от открывшейся картины. «Красивая, сексуальная!» — томно проговорил он. «Особенно, когда голенькая. Ну же, иди скорее ко мне в объятия!» «Послушайте!» «Варюша, называй меня Владиком! Ну же, давай не будем тратить время и займемся любовью!» «Чего?» Я была так шокирована, что с трудом могла соображать. «Как вы сюда попали? Почему я не слышала?» — Горничная впустила! — отозвался заместитель шефа и похлопал по подушке рядом с собой, видимо, призывая лечь рядом. — А ну, пошел вон отсюда! — зарычала я, схватив настольную лампу. Наверное, вид у меня был достаточно разъяренный, герой-любовник быстро ретировался. Несмотря на легкую победу, настроение было испорчено. Я безуспешно ждала Глеба, а когда время уже поджимало и мне грозило опоздание на самолет, набрала единственный номер телефона, который знала — Алексея, помощника Глеба. Сердце щемило от тревоги. Неужели с ним случилось что-то плохое? Алексей удивился моему звонку, но доложил, что буквально несколько минут назад босс попросил купить новый билет. На завтра. Отключившись, я еще долго смотрела в темный экран смартфона. Значит, с ним все в порядке, просто решил остаться еще на день, и я, получается, в его планы не входила. Почему честно не сказал? Хотя кто я такая, чтобы отчитываться? Весело провел время с первой подвернувшейся девчонкой и тут же забыл... С возвращением в Москву прошло два дня. Я полностью погрузилась в работу и старалась не думать о Стрельникове. Сегодня Борис Иванович вызвал нас на планерку и похвалил. «Варя, Владик, вы молодцы!» Я старалась не смотреть в сторону Владислава Сергеевича, да и он меня от чего то сторонился с самого утра. Но лиловый синяк, расплывающийся на левой скуле, не заметить я не могла. «Эй, Владик, что случилось?» — огорченно спросил шеф. «Хулиганы напали!» — нажаловался его заместитель. Но я отбился, точнее, нападал им. «Молодец, так держать!» — гоготнул Борис Иванович. Не считая этого момента, день прошел, как обычно. Вечером я собиралась пойти к Лизе, у нас намечалось одно важное дело. Но по пути домой раздался звонок от бабушки. «Милая, а ты дома сейчас?» — спросила бабуля странным голосочком. «Почти, уже на подходе. А ты не могла бы подойти ко мне в парк? Я здесь с собачками гуляю. Так давно не виделись». Подозрение, что ей от меня что-то нужно, вспыхнуло ярко, как маяк в ночи. Нет, ну что на этот раз? Что-то случилось? Осторожно поинтересовалась я. Так давно не виделись, поболтаем, прогуляемся. Хорошо, сейчас буду. Проветриться после трудового дня мне точно не помешает, да и вряд ли бабуля отчебучит чего-нибудь в духе броньки. Так что я смело свернула в сторону парка и направилась в сторону дубовой аллеи. Побродив возле деревьев добрых десять минут, я нахмурилась и вновь достала смартфон. Неожиданно ко мне подскочила большая черная собака и приветливо потёрлась лощеным боком о мои ноги. — Эй, дружище, ты чей? — я нагнулась и с удивлением увидела знакомое лицо, вернее, морду. — Крюгер! — Крюша, это ты? — пробормотала я и тут же резко повернула голову, буквально кожей ощутив на себе пламенный взгляд его хозяина. «Варя?» «Извините, я спешу», — отвернулась от Глеба. «У меня встреча. Твоя бабушка в другом конце парка». «А ты откуда зна...» Я удивленно открыла рот, и только спустя пару секунд до меня дошло. «Прости, это я попросил ее позвать тебя». «Вот, значит, как». «Варя, нам нужно поговорить». «Нет, Глеб». Я покачала головой и зашагала прочь от мужчины своей мечты. «Варвара Павяновна». Он нагнал меня и развернул к себе, не позволяя вырваться. «Выбери другой объект для игр. У меня всего одно сердце, и я не позволю его разбить». «Варя». Он зарылся лицом в мои волосы и глубоко вдохнул. «Знаешь, у меня есть один недостаток. Я жутко ревнивый». «Не понимаю». «В то утро я приехал к тебе в отель, постучал в номер, а дверь мне открыл твой коллега. Забыл, как его зовут». «Владислав Сергеевич», — Прошептал я изумлённо. Он был в одних трусах и сказал, что неплохо провел с тобой ночь. Ты сейчас в душе, но он готов сдать мне смену. Короче, выпитый накануне алкоголь здорово ударил мне в голову. А я развернулся и ушел. Вот подлец! Я судорожно вздохнула. Но ты мог позвонить мне и спросить? В тот день я напился и благополучно проспал самолет. Улетел из Парижа только вчера. И первым делом отправился к тебе в офис. Сидел в машине, ждал тебя. Потом увидел этого, Владислава и не сдержался. Поговорил по душам. Он быстро признался в обмане. «Господи, Глеб, ты действительно дурак!» Я прижалась к нему еще ближе, чувствуя, как колотится его сердце. «Часто, часто. Варя, да? Ты... Я хочу, чтобы ты была со мной. Только больше никаких недоразумений, ладно? Если что-то надумаешь себе, спрашивай в первую очередь у меня. Хорошо?» Я закрыла глаза, растворяясь в его ласковых объятиях. Я щетило на губах поцелуй со вкусом счастья. Конец книги. Читала Ольга Дианова.